Ищи хорошее, плохое само найдется. Казалось, снег никогда не кончится. Сколько его там было в низком сером небе. За всей этой белой круговертью и тихим безмолвием скрывалась особенная и, пожалуй, самая главная вещь. Понимание того, что любить зиму могут только счастливые люди. Для тех, кто измучен нерешенными проблемами и недоволен собой, холода лишь еще больше отягощают жизненное бремя. Егор поймал себя на том, что до этого дня воспринимал зимнее время как данность. Да, холодно. Да, метель. Да, тоска. Но стоило появиться в Варваре, как вместе с ней обнаружились и новые краски, которые до этого он попросту не замечал. Белый цвет, как символ стерильности. Холод, как неотложная помощь при травмах и для ускорения живительных процессов. И тут она, будто палитра художника, полная некрасок о живых эмоций, щедро разлитых на поверхности. Понимал, что нет смысла заморачиваться, что как приехало, так и уедет. Но что, если попробовать? «Что попробовать?» Огрызнулся Столетов вслед собственным мыслям. Сознание тут же нарисовало перед ним такую картину, от которой перехватило дыхание и гулка застучала в висках. Глаза Варвары... Легкой поволокой и длинными черными ресницами смотрели на него так призывно, что хотелось им верить. Но тот, кто наступает на одни и те же грабли несколько раз, рано или поздно понимает, что дело не в граблях, а в нем самом. Егор выдохнул и опустился на пол. Сделал двадцать отжиманий и замер в планке. Несколько минут черный пес с интересом наблюдал за ним, а затем подошел и сел напротив. Вот так, брат! Снимают напряжение те, кто любит свободу и независимость, пробурчал Егор, уставившись в истертые половицы. Пальцы едва заметно подрагивали, но кровь уже забурлила, согрела, придала ускорение мыслям. Стоило бы подумать об отъезде, о предстоящем разговоре с Димкой и женой. Все это доселе вызывавшее раздражение и душевную муку, вдруг оказалось полнейшей, ничего не стоящей ерундой. Как говорится,. Бог с ними. А вот Варвару отпускать не хотелось. Сколько раз не отожмись, хоть на голове стой, а не стирается ее образ, будь она неладна. Но заодно то, что своим появлением она будто вдохнула в него живительную силу, стоило сказать спасибо. Тебе велели передать, что ты самый лучший пес на свете, Джек. Егор поднялся и провел указательным пальцем между собачьих бровей. Знаешь, что мне в ней нравится. Спросил, но тут же умолк и покачал головой. Нет, не нужно тебе этого знать, дружище. Пусть это останется только со мной. А то вдруг растреплишь кому-нибудь. Егор замочил в ведре посуду, обтер стол и, облокотившись локтем о деревянную, пещеренную тоненькими трещинками раму, посмотрел в окно, вспоминая недавний разговор с журналисткой. Вот что она за человек. Взяла и вывалила свои семейные проблемы. Что ж, ничего, конечно, странного в этом нет. Переволновалась, испугалась, может, даже правду сказала. Шут их разберет, этих женщин. Где у них правда, где ложь. И Олька, вон, выкручивалась, придумывала разные отмазки, про своих родителей не хотела ничего рассказывать. А что с того, что они обычные люди? Со своими заморочками, правда? Что уж у них там произошло, но с собственной дочерью они практически не общались. А уж до Егора им и подавно дела не было. И она потребности в них не чувствовала. А в нем? Так-то, положила руку на сердце, ему ей тоже в любви признаваться не особо хотелось. Будто морок какой нашел в ту самую первую встречу, а потом понеслась душа по кочкам. Легче было согласиться, чем спорить. Сам же дурак грудью на эти грабли напоролся, так что, может, и слава богу, что все разрулилось. «Может, ему димка то поблагодарить надо?» Единственное, что нет-нет доколола визитка в кармане ее шубки. Егор глаз с Варвара не сводил, пока она искала свой телефон, но не заметил, чтобы журналистка смутилась или отвела глаза, притворялась или действительно не знала, что он, Егор Столетов, один из владельцев клиники. И за столом тоже, когда он сказал, что работает санитаром, в глаза ему смотрела и никакого удивления не выказала. Его жена бы в сторону санитара не взглянула теперь. Еще бы. Ее именем клинику назвали. Димка, кстати, тогда не против был. «Ты у нас золотые яйца несешь. Тебе и называть. Именем любимой женщины самое то. Одобряю». «Любимый». Что я тогда понимал в любви? Егор вздохнул. «Ладно, раскиселился. Какие наши годы, да, Джек?» «Давай-ка мы с тобой сделаем одно хорошее дело». Столетов обулся и подмигнул собаке. «Ты со мной? Или не хочешь хвост морозить?» Тос направился к подстилке, улегся и высунул язык. Он глядел на Егора и, кажется, улыбался. «Я скоро», — отсулетовал ему Столетов и вышел из дома. Лыжи утопали в рыхлом верхнем слое. Егор в очередной раз убедился в том, что погода пока меняться не собиралась а значит, и рассчитывать на успех своего предприятия особо не приходилось. И все равно, двигаясь вперед и жмурясь от летящих в лицо снежинок, Столетов пествовал в душе надежду и представлял, что все у него получится. Он без труда определил место, где ночью нашел Варвару. Здесь снег лежал не так ровно, как по всему озеру. и за метели никто из местных даже не думал выходить на рыбалку, так что пространство между материком, сладким и огненным, Напоминало огромное нетронутое поле. Следы от снегохода едва просматривались и пропадали в снежной пелене. С помощью палок Егор разгребал снег и метался из стороны в сторону, потому что не знал, каким путем шла Варвара. Увлеченный своим занятием, он и сам не заметил, как утопал львее в сторону леса. Когда из-под снега показался красный пластиковый бок, Егор не смог сдержать радостного возгласа. Он поднял телефон и оттер его рукавом. К его удивлению, аппарат оказался жив и даже приветливо мигнул экраном. Но улыбка тут же сползла с губ Егора, когда он увидел на заставке Варвару рядом с импозантным, привлекательным мужчиной на фоне теплого Южного моря.